Я так думаю, у Дальцова он со злости снял свизение, как часового снимают с поста. Это, если фантазировать. И вот что ещё. Коле уж мы углубились в безудерный полёт фантазии. Если обсуждать отвлечённо, как над какой-нибудь научной проблемой, то я бы сказал, типчик этот был не из главных. уж безусловно не сам. Понимаете мою мысль? Есть же такое выражение мелкий бесс. Вот таким он и был, мелконким, как две копейки. Какой-нибудь ихний еврей тарешка. Но в впечатлении, знаете ли, была на всю оставшуюся жизнь. Часть третья. Загадочные люди. Тарелка с водой. Я всю свою сознательную жизнь был предельно далек от сверхъестественного. В силу характера, натуры, да и благодаря профессии. Преподаватель математики это кое к чему обязывает, вам не кажется? Нет. Мир строгой логики, чётких понятий, не оставляющий места всякой там чертовщине. Интеллигент-материалист одним словом. И только однажды на войне я москвич коренной. И призывали меня в артиллерию тоже из Москвы в июле 41-го. И получилось так, что нас с женой разбросало. Тогда подобные истории были не то, что не в диковинку, а наоборот, самой обычной вещью. Наш дом разбомбило дня за 3 до того, как мне пришлось евиться на сборный пункт фугаска. Осталась груда развалин. Хорошо ещё так сложилось, что жена с дочкой были у знакомой, вот и выжили. В общем, эта же знакомая их приютила, и все вместе они позже и эвакуировались. Понимаете, мы с ней попросту не знали, куда следует писать. Дом разрушен до основания. Номера моей полевой почты она не знала, я не знал, где она, она не знала, где я. Я пробовал писать в домоуправление, она, как потом выяснилось, тоже писала, но ответов не было ни разу. Ну, понять можно, в домоуправлении своих забот хватало. Вот так я и воевал до 44-го, представления не имея, где жена с дочкой, что с ними, живы ли они вообще. Как воевал рассказывать неинтересно. Как все отступали, потом наступали, два раза ранило, оба раза легко, наградили пару раз. Обычная история. Мучило, конечно, что с семьёй у меня полная неизвестность. Но понемногу притерпелся. Все это как-то сгладилось, ушло поглубже. Да и некогда было горевать не до того. С другими бывало гораздо хуже, с теми, кто совершенно точно знал, что семья погибла, а у меня, по крайней мере, оставалась надежда. Ну вот, в 44-м мы стояли в Белоруссии. Уже и не помню, как называлась та деревенька. Что-то совершенно обыденное, какие-то ВИЧИ, Козельковичи, Костюковичи, Кроликовичи, что-то похожее. Нет, не Барановичи. Барановичи — это город, к тому же близко от границы, а мы стояли в Восточной Белоруссии, где-то меж Могилевом и Бобруйском. Не в том дело. Главное, я однажды узнал, что... Что наши солдатушки, бравы-ребетушки, прямо-таки в массовом количестве шляются к какой-то бабке, и эта бабка им гадает, что ли, судьбу предсказывает, объясняет насчёт пропавших родственников, что ты ещё. Я поначалу посмеялся и забыл. А потом оказалось, что к ней ходил Женя. Ну, фамилия вам ни к чему. Ещё напишите полностью, а он жив-здоров, смотришь, не понравится. Мой офицер, толковиший парень. Я тогда уже был начальником штаба артполка. Представляете? Интеллигент, бог ведает в каком поколении, кореной петербуржец, математик, как и я, материалист до мозга костей, член партии наконец. И шмыгает под покровом ночи. К бабке-гадалке, словно в повести Гоголя. Я ему мягонько поставил на вид